Хок испытал непреодолимое желание подойти к ней сзади и пнуть в пышный турнюр. Изабель придвинулась к нему. «Хайтаур», – прошептала она, – «это не тот?» «Тот самый!» «Может, он уже успокоился?» «Сомневаюсь!» Лорд Хайтаур оглядел комнату. Взгляд его остановился на Хоке и Фишер. Он что-то быстро сказал жене. Она неохотно отпустила мужа. Лорд Хайтаур посмотрел на Хока тяжелым взглядом и направился к стражам. Хок и Фишер вежливо поклонились. Хайтаур не ответил на приветствие. Он подождал, пока Хок выпрямится, и, холодно взглянув на него, спросил. «Вы телохранители Вильяма?» «Совершенно верно, милорд». «Я считал, что вас вышвырнули из стражи». «Вы очень добивались этого, милорд», – сухо ответил Хок. «К счастью, мое руководство разобралось с происшедшим. Смерть вашего сына – результат трагической случайности». «Если бы вы как следует выполнили вашу работу», Мой сын остался бы жив. Возможно, но тогда я сделал все, что мог, милорд. Хайтаур фыркнул и презрительно кивнул на Фишер. Ваша женщина? Мой напарник и моя жена, спокойно ответил Хок. Капитан Фишер. Если вы еще хоть раз оскорбите моего мужа, хладнокровно сказала Изабель, я тотчас убью вас прямо здесь и немедленно. Хайтаур покраснел, попытался что-то ответить, но, встретив взгляд, Изабель запнулся, поняв, что она не шутит. За свою жизнь он немало повоевал и сейчас ни на минуту не усомнился, что эта женщина, не задумываясь, убьет его, защищая любимого человека. Хайтаур вспомнил кое-что из рассказов об этой паре и внезапно понял, и это совсем не выдумки, как ранее казалось. Он глубоко вздохнул, отвернулся от них и с огромным достоинством направился к жене. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», прокомментировал Хок. «Черт с ним!» – махнул рукой Фишер. «Тому, кто захочет добраться до тебя, придется сначала иметь дело со мной». Хок нежно улыбнулся ей. «Я уверен в тебе, поэтому и беру с собой». Улыбка исчезла с его лица. «Не нравился сын Хайтаура. Он недолго прослужил страже, но у него хорошо получалось, он старался. Увы, трагическая случайность». «Что произошло тогда с этим оборотнем?» – начала выпытывать Фишер. «Ты никогда об этом не рассказывал». «Не о чем рассказывать», – ответил Хог. Дело плохо началось, и дальше все пошло кувырком. Оказалось, то, что мы знали об оборотнях, просто чепуха. Согласно легендам, когда оборотень превращается в человека, он покрывается волосами. У него два пальца одинаковой длины, а на ладони пентаграмма. И все это оказалось здорово. Да, еще по легенде, оборотень превращается в волка с начала полнолуния, становясь человеком только после захода Луны. А тот парень превращался в волка в любое время. И в любой момент снова становился человеком. Нужно лишь полнолуние. Все это сильно затруднило наши поиски. Мы вышли на него совершенно случайно. Обычный парень. Ты бы могла встретить его на улице и пройти мимо. Я убил его серебряным мечом. Он лежал на земле в луже крови и плакал, словно не понимал, что с ним произошло. Он не хотел никого убивать, но это желание оказалось сильнее его. Оборотень не хотел умирать и плакал, как маленький ребенок, Который не понимает, за что его наказывают. Фишер положила руку на плечо мужа. Очень трогательно, раздался насмешливый голос. Они обернулись и увидели улыбающегося Эдварда Боумана. Фишер отодвинулась от мужа. Боуман протянул руку и Хок пожал ее. Как и у Блэкстоуна, у Эдварда было вялое рукопожатие политика. «Наслаждаетесь приемом?» спросил он. «Здесь есть свои плюсы и минусы», – уклончиво ответил Хог. «О, да», – подхватил Боуман, – «я видел Хайтаура. Ужасная история с его сыном. Вам лучше бы помириться с ним, капитан Хок. Лорд Родерик отличается злопамятностью». «А что его связывает с Блэкстоуном?» – спросила Фишер. «Я думала, люди вроде Лорда – старые вояки из высшего света, консервативны по натуре». Боуман, понимающе улыбнулся. «Как правило, так оно и есть» всего несколько лет назад, лорд Хайтаур слыл убежденным сторонником существующего порядка. Реформы только ухудшают экономику, а те, кто их проводит, предатели и враги короля. А потом король вызвал лорда Родерика, сообщил ему, что он стал слишком стар для поста главнокомандующего и пора уступить должность кому-нибудь помоложе. Знакомые рассказывали мне, Хайтаур уставился на короля так, будто не мог поверить собственным ушам. Он никогда не предполагал, что армейский устав ограничивающий возраст командующего 5-10 годами, может относиться и к нему тоже. Король отнесся к Хайтауру очень душевно, даже предложил пост военного советника, но старый вояка закусил у дела. Если он не может больше быть настоящим солдатом, то слагает свои полномочия. Не уверен, что он действительно собирался так поступить, но уговаривать его не стали. После такого происшествия генерал сильно переменился. 30 лет жизни отдано армии, а ему не назначили пенсии поскольку он отказался от предложенной должности. Не то, чтобы ему была нужна грошовая пенсия, но дело принципа. Лорд Родерик вернулся домой, к семье, но успокоиться не мог. Пытался предложить свои услуги городскому совету, но чиновники не захотели слушать. Наверное, Хайтаур присоединился к Блэкстону, главным образом в пику им. Повторяю, он весьма злопамятен. А потом, примкнув к партии реформ, стал и вовсе невыносим. «Знаете, нет больших фанатиков, чем новообращенные. Разумеется, для нас Родерик очень полезен. Его имя открывает любую дверь в Хейвене». «Да, безусловно», – согласился Хобб. «Его семья широко известна. Да и семья его жены – одна из стариннейших в городе». Он задумался и посмотрел на Боумана. «Простите, а сами-то как вы попали в команду Блэкстоуна?»